Глава 16. Намеша. Намеша была городом клана Крыла, клана Паттар. Лук любил Намешу. Город стоял на речке Бешины, в том самом месте, где та впадала в уже широкую Хапу. Через 5 сотен лиг от склонов Южной Челисти речка явно не заслуживала такого названия, бежала себе между известковых берегов, раскинувшись уже на полсотни шагов.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 Отпрыски знати только собирались в городе клана Крыла. Как раз в качестве одного из таких молодых арува и рассчитывал въехать в намеши Лук. На рынке у перекрёстка Блисарай торговцев было немного. Лук замотал голову платком, оставил в перелеске лошадь, прошёлся между рядами и выторговал роскошный тварцинский жилет с золотой вышивкой, тварцинскую же шапку.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 ножны рукоять меча и збруи были перевиты лентами почерневшие глаза смотрели вокруг с презрением и ленью не хватало слуги отоскался он только за два десятка лиг до намеши лук зашёл перекусить в придорожный трактир и приметил юркого служку получая от хозяина зуботычины и пинки тот метался по заведению как залетевшая под крышу птица и не только успевал обслужить всех гостей, но и не стирал с лица добродушной улыбки. "Он твой отец?" спросил служку Лука, когда тот принёс ему блюдо тушёных овощей. "Нет," расплылся в улыбке кучерявый перенёк, врядли намного старше самого Луки. "Он всего лишь добродушный благодетель, который пригрел постель у дальнего родственника сироту. В самом деле, на запястьях у Принка не было рабских меток. "Ты Лузи?" спросил его Лук, когда тот притащил блюдо с варёным мясом. "Когда я смотрю на этот ёрлычок", служка похлопал по рубахе, под которой угадывалась деревянная бирка. "Мне кажется, что я обедневший Аро, но в остальное время я вполне себе Лузи". "А иногда?" парень заговорщически зашептал.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 Он улыбнулся гостю, налил в кубок лёгкого вина и собрался уже уходить, когда Лук снова спросил его: "И много тебе платят?" "А сколько бы ни платили", поклонился гостю Харк. "Матушка, когда была ещё жива, отучила меня жаловаться. Вот, протянул служке серебряный лук. Расчитай меня и возьми себе за хлопоты. Харк примчался через минуту, высыпал на стол горсть медиков и тут же посчитал, сколько лук должен заплатить и сколько трактиры должен ему сдачи. Себе Харк не взял ни гиенской чешуйки. А почему? не понял лук. Ну, возьмём много, обижу, пожал плечами Харк. Возьму мало, обижу себя. Сколько тебе лет? спросил лук. 18, улыбнулся Харк. То есть ты уже сам можешь определять собственную жизнь? Уточнил Лук. Могу, хмыкнул Служка. Уже год как могу. Только нечего мне определять. Дом родителей отошёл к хозяину, потому что он вроде бы погасил какие-то их долги. А всё прочее моё имущество на мне. Харк! снова зарал хозяин. Вот, положил на стол ещё один серебряный лук.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 Харк сиял, как начищенный углём медный чайник. А когда Лук выторговал у корзинщика десятилетнего осла, Харк прослезился. Он зажмугал носом и воскликнул: "10 лет осла всё равно, что 18 лет человек. Так что, господин Кай, у тебя в услужении не один слуга, а два, причём они ровесники. Надеюсь, что ты никогда не подумаешь, что они оба ослы".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 Жилет даже не запылился. Я переодел его, подъезжая к славному намешу. Заметил лук, спешился и отчитал каждому стражнику по паре тяжёлых хиланских медиков. Ещё кто-нибудь есть из моего города? Я не опоздал? Из Товарса больше никого. Тут же стали благожелательными оба воина. Твои земляки у нас редкость, и ты, дорогой гость, не опоздал.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 Их сидело около сотни. Отдыхают, проворчал старик-привратник, который взялся отвезти Луку и его слугу к новому месту пребывания. До испытания всего полтора месяца, им бы заниматься делом, а они языками чешут, а вечером ещё и отправиться по трактирам. А вот ведь наказание для родителей. А потом провалят испытание и отправятся домой, да ещё будут ныть, что несправедливо обидели. В этом году набирают только 20 человек, а приехали уже больше 100. В толпе и в самом деле не было ни одного туварсинца, зато все прочие города Тикана прислали вызревших под защиты их стен юнцов не менее, чем по десятку. И вся эта сотня тут же разразилась громким хохотом, узрев новичке, разряженному выходце из туварсы. "А ты бы сменил одежонку, господин Кай", сукаризно отметил превратник. "А то ведь проходу не дадут. Всё-таки не ярмарка здесь. Вон там у нас есть лавчонка, прикупи обычную школярскую мантию. Не разоришься. А как по осени вернуться школяры старших курсов" так и вовсе потеряешься среди них. Скорее превратник получил желанную монетку, удалился, а Лук и Харк расположились в крохотных, но удобных комнатах отдельного жилья, которые выделялось каждому будущему школяру. В одной из них имелось ложе для постигателя нелёгких наук, а также сосуд для воды, лампа, стол для занятий, табурет и шкаф для одежды.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 По входа в домик его уже поджидал Харк, который взахлёб стал рассказывать о том, что слуги будущих школяров в основном обитают возле конюшни. В домиках никто не готовит, потому как на обратном склоне холма имеется харчевня. Будущие школяры почти все записались на фехтование, поэтому до полудня некоторые из них всё-таки машут палками в фехтовальном зале, а уж после неизменно отправляются по трактирам.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 А то я был в пути долго, ничего не знаю. Может быть, мой утварса уже в море смыло? Да, и спустись по рыбной улице к бешенной речечке в южном городе. Краем глаза, но только краем глаза взгляни на окно рыбной лавки. Что сразу за красным домом портного. На нём ещё порты висят, вырезанные из дерева. Эх, так он портной или плотник, прохрипнул Харк. Слушай внимательно. Повысил голос Лук. Это очень важно. В окне рыбной лавки висят копчёные самы. Внизу под ними стоит противень. Посмотри, что лежит на противне. Но не замедляй шага, понял? Понял, удивлённо пожал плечами Харк. В домике Лук лёг на кровать. Он пока не мог понять, правильно ли сделал, что назначил Харку эту прогулку по рыбной улице.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 Впрочем, забота об укрытии следовало отложить, тем более лук не собирался им пользоваться, как не воспользовался укрытием в зене. И отправка на рыбную харка всего лишь была мерой предосторожности. Сейчас, когда лук наконец остался один, он мог прослабиться и подумать, за какой пустотой его занесло в эти самые немецкие палаты. Конечно, имел значение и совет Хараба,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 Как сказал Харава, ловчие пустоты ищут ключ к последнему сааково. Так отчего же не поискать тот же самый ключ тому же далугаешу? И чем дольше лук будет оставаться неуловимым, тем больше усилия старшина ловчих направит на поиски ключа. А кто ключ к нему? Курант, Самана, Харас, Нега? Лук потёр глаза.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 Обучением этой науки почти никто не занимается, потому как нет достойных учителей, и мы в стенах намежских палат даём только основы. Так как мы должны испытывать новых школяров? Господин Пата поклонился Лук. Правильно ли я понял, что если достойных учителей риторики нет в Тикане, то где-то ещё они были? Возможно, Вата задумался, подкрутил кончики усов, с интересом прищурился. Вернёмся к другим наукам. Каллиграфия подобна обучению танцам. Танцор, который использует ноги только для ходьбы или бега, перестаёт быть танцором уже через год. Каллиграфию учат в песочных школах, а детей Арова, к моему сожалению, пристало учить грамоте. А математика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 Благопристойность, честность, хитрость, выдумку и многое, многое и многое другое. Интересно, удивился Лук. Тогда чего же вам было просто не проследить за походкой будущих школяров? В том, как человек переставляет ноги, вы могли бы обнаружить всё те же его свойства, что и в фехтовании. А почему ты, господин Кай, думаешь, что мы не следим за походкой? Росмиял наставник. Ладно. Я правильно понял, что ты пришёл сюда, чтобы подготовиться к испытанию по истории? Ну, если мне это удастся, согласился Лук. На чём основаны твои сегодняшние знания? заинтересовался наставник. «Да на рассказах отца, ответил Лук. Он многое поведал мне.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 Ну в таком случае я был бы рад передать ему почтение, что он сумел воспитать столь учтивого собеседника. Лёгким поклоном ответил Пата. Ты владеешь грамотой? Ну, от счастья уклончиво ответил Лук. Каллиграфией не владею точно, но написать письмо или разобрать купчу смогу. К сожалению, мне не удавалось уделять много времени чтению.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 Как далеко в древности можно проследить историю Тикан? Как образовались кланы? Или они были всегда? Кто такие Сиуны? Что такое Пустота? Что значит 12 отметин на знаках смотрителей и что значит 12 зубцов на крыше храма Пустоты? Что за город или крепость под именем Гима существует на краю вольных земель?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 Скорее ужасными могут оказаться ответы. Старик не пойдёт к смотрителю. Лук понял это почти мгновенно. После нескольких секунд сомнений, в которые проклинал себя за знесдержанность, и старик понял, что его новый подопечный почувствовал его сомнение и нехотя улыбнулся. Ты не спросил ещё и о я пагубе, напомнил ему наставник. Ну зачем же сразу о печальном?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 Когда Луг добрался до клана Сакува, он понял смысл неясных строк, хотя догадываться начал ещё раньше. На странице клана зрячих было помечено следующее: Образ белёсый и мутный, облик человеческий, принимающий в ясный день вид выточенной из горного хрусталя линзы, искажением взгляда определяемый. Речь шла, конечно, о Сиуни Сакува. Лук открыл страницу клана Эшар, клана Кроби. Там значилось похожее: обрат с тёмно-багровой, часто чёрной и плывущей человеческий. Точно это говорилось о чёрном сезоне. Он перевёл взгляд ниже и прочитал имя дочери последнего урая Араи Гензуала. Так звали ту, из-за которой погиб целый город. Неужели в самом деле город Харкис погиб из-за одного Кира Харти? Или всем Сакова была назначена смерть, и Лук лишь последний из приговорённых? И теперь всё ещё хуже. Или он, или весь Тикан. Страница клана смерти была предпоследней. Под изображением багрового щита значалось облик человеческий, но при этом отвратный и гнилостный, имеющий вид живого мертвеца. Перед тем как закрыть первую книгу, Лук ещё раз присмотрел все её листы и запомнил, какими представлял сионов кланов Смотритель Тикана перед последней пагубой. Если судить по тем троим, о которых Лук уже слышал, а кое-кого и видел, Смотритель не ошибался. Хотя и не все из сионов имели человеческий облик. 12, повторил про себя Лук и снова вспомнил слова Харавы. Того его круга тут нет. Повторил несколько раз и пробормотал удивительное, хватающее за сердце имя Гензувала. Так сражался всё-таки чёрный Сион вместе с Нею на стенах Арая или нет? Ясно одно, что через 110 лет он появился на ярмарке, чтобы сломать луку меч, и во дворе кузнеца, чтобы выкупить новый меч для того же Лука.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 И истории о необыкновенной заказчице, Чёрный просто-напросто отыскал себе новую хозяйку. Слишком много лет прошло с последней пагубы. И всё-таки что-то во всём этом было. Твоего круга тут нет. Значит, круги принадлежали кому-то. Их 12, кланов 12, сиунов 12. Это заклятие на сиунов или на обычных людей?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 Не являются же животными, во-первых, люди, они же мугай, они же вольные, а также их близкие сородичи, никуманза ликового леса и лапани, обитающие в холодных песках, что подтверждается возможностью скрещивания между всеми ними. В свою очередь, второй разумной породы салпы, которая по некоторым соображениям является её коренным населением, будут все остальные её жители, называемые ими самими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 Делят Салпу на 4 примерно равные части, то и само повествование о гиблых землях является всего лишь четвертью от описания Салпы. И он, автор, рассчитывает продолжить повествование описанием холодных песков и вольных земель, а также всего дикого леса от устья реки Блестянки до моря Ватар. У среза последней страницы было выведено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 зевая и поднялся Я бы услышал если бы ты был опасен я бы услышал Не зарекайся поставил на стол лампу подта задул свечу Не мы управляем нашими жизнями мы лишь сидельцы в лодке которая плывёт по её струям и голод или иные лишения способны делать врагами даже близких друзей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 И с ужасом посмотрел на задёрнутое тканью окошко, потом перевёл взгляд на дверь. Запереть дверь-то. Завтра, все разговоры завтра. Снова зевнул Лук и задул лампу, после чего прикрыл хорка крышкой. И дверь я закрою. Мы в намежских палатах, а не на тракте, и не в хиланских слободках, если ты забыл.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 Простите меня, дорогие мои. Вымолвил не слышно одними губами. Убийца появился через час. Дверь стала медленно открываться, и Лук с тревогой понял, что всё это время он не слышал ничего, кроме напряжённого сопения Харка в сундуке. Убийца двигался бесшумно. Сначала из-за приоткрытой двери показался выставленный кинжал. Блог стиснул в левой руке нож, в правой извлечённый из ножен меч. Печка, от которой в комнатушке было жарко, почти не давала света, но и будь зажжена лампа, брошенная на топчан одеяло явно напоминала укрывавшегося человека. Убийца почувствовал обман слишком поздно. Сначала он решил убить слугу. Наверное, не посчитал шестнадцатилетнего парня достаточно серьёзным противником и понадеялся, что будет сеять смерть поочерёдно и бесшумно. Но когда его рука легла на плечо куклы, он всё понял. Убийца развернулся как кошка, успел отбить кинжалом брошенный луком нож, выхватил меч, но тут же понял, что сделал это слишком поздно.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 А ты не боишься им оставаться? спросил Лук. Так раз и на меня он охотится, удивился Харк. Может он вовсе по ошибке? Хотя ведь вся эта кутерьма в Тикане. Подожди. Так это ты? Харк побледнел ещё сильнее, хотя и так был белее белого. У тебя ведь была мать, спросил Лук. Да, конечно, выдавил слова хлопая глазами Харк. Я вообще не знаю никого, у кого бы её не было, но некоторым вроде меня было отпущено её слишком мало. И у меня была мать, кивнул Лук, начиная стягивать с мертвеца куртку. Однажды её не стало. Её убили. Убили много кого, но в том числе и мою мать. Убили и отрезали ей уши. А домой из тех, кто это сделал,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 пять серебряных, кстати, всё же возьми себе. Это тебе за испорченный вечер. Но убийцей будешь именно ты. А как это? Вновь побледнел Харк. Убийцей своего хозяина будешь ты, повторил Лук. Юркий слуга с кудрями, весёлым взглядом, который уже на второй вечер обнаружил разбойничью суть. Так что запоминай, времени у нас не так много.